Линия рта в форме правильного зигзага, партнер, ненавидящий вас. Тайны портретной экспертизы. Внуков Сталина выдал нос, а дочерей Николая II — затылок. Физиогномика — не развлечение, не псевдонаука.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 Александр Михайлович, не так давно закончился судебный процесс по поводу спора об авторских правах кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на оформление обертки шоколада «Аленка». На ней всем известно изображение пухлощокой девочки в платочке. Эту девочку зовут Елена Геренас. Ее сфотографировал в 1962 году отец, когда ей было 8 месяцев. Все это доказано и И она, спустя почти 40 лет, решила потребовать с фабрики затиражирования своего лица, оставшегося настоящим брендом, 5 миллионов рублей, около двухсот тысяч долларов. Но суд проиграла. Почему? «Такие случаи нередки в наше беззастенчивое время», — развел руками профессор Зинин. «Здесь мы имеем дело с гражданско-правовой казуистикой».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 Но через несколько месяцев он восстановил свой внешний облик и знаю много семидесятилетних летних людей, которые выглядят на 50. А чем объяснить сходство двойников Ленина и Сталина? Их сходство объясняется расовым, антропологическим типом, пропорциями лица и внешним оформлением, одеждой, париком. Если их раздеть и смыть грим, то схожесть исчезнет. Ошибка ламброза.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 А если бы он был безобразный типа квазимоды, с ним бы никто знакомиться не стал. Так что практика показала, что теория Ламброза ошибочна, и, соответственно, физиогномика несостоятельна. Один исследователь в 1970-е годы проводил на Дальнем Востоке тестирование на совместимость членов экипажа, уходящих в дальние рейсы, и попутно ради развлечения стал обращать внимание на элементы строения лиц некоторых моряков и выводить некую зависимость.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 На фото внизу настоящих дочерей Николая II с самозванками не спутаешь. Фотографии размещены в приложении к аудиокниге.